Глава 15. Спасение ректора. Дело рук самого ректора. Как не торопилась я побыстрее добраться из города в академию, как не старалась заскочить в засад, а потом и на ужин, но успела лишь переодеться и побежать на тренировку с Райтом. «Джер, будь человеком. Давай перенесем на завтра», — попросила я его. «Перенести можно». «Но завтра побежишь в двойном объеме», — надменно сообщил адепт. «Двадцать кругов». «Эй, почему двадцать-то?» — возмутилась я. «Было же пять. Значит, двойной объем десять». «Это когда было, комарок? До того, как ты меня притравила и приклеила к полу моих гостей», — нагло заявил адепт. «Теперь считай, ты вдвойне мне должна». Осознав, что столько мне никогда не пробежать, махнул рукой. Чем быстрее отмучаюсь, тем скорее передам ректору настойку. «Ладно, давай быстрей. Мне сегодня пораньше надо». «На свидание идешь?» — прищурился Джеррайт. «Не успела месяц отучиться, а все туда же. Жениха ищешь». «Приключения я ищу», — буркнула, не дослушав напрасное обвинение, и побежала. После первого круга дыхание сбилось, ноги дрожали, но мысли о бедном ректоре Торе, который целый день томится в заключении коттеджа, придавали уверенности и скорости. После второго круга у меня открылось еще одно дыхание. Хотя нет, не у меня. Обернувшись, увидела, что за мной бежит адепт Яцек. Он подмигнул. «Не волнуйся, Лиска, Твоего матюшу я покормил. Конуру его почистил. Хомяки помогали». «Спасибо тебе». «Вам всем!» – благодарно улыбнулась я, слегка притормозив. Э, это что такое? Почему снижаем темп?» – Рявкнул адепт Райт, подбежав к нам. «И почему посторонние ухажеры на арене?» «Это не ухажер! Это не ухажер, а группа поддержки!» – раздался голос позади. Мы обернулись и увидели, как к нам на всех парах несется вилка. Она откинула сумку в кусты, всучила жакет ошарашенному Райту, и побежала рядом со мной. «Вы что мне тут устроили? Здесь серьезное занятие!» Попытался было вмешаться наставник, но вилка его осадила. «Это издевательство, а не занятие. Для разминки достаточно и двух кругов. И потом тебя приставили к лиски, чтобы ты приёмы показал, а не мучил». Райт хотел что-то ответить, но неожиданно споткнулся и упал. А в кустах мелькнул знакомый змеиный хвост. Что проорал старшекурсник, мы уже не слышали, потому что пошли на третий круг. Прости, Лиска, что опоздала. Опять засиделась в библиотеке. Не успела я ответить, как рядом в траве возникли две знакомые мордочки – Вася и Базя. А они как пробрались. Ректор ведь обещал усилить магический контур и установить вокруг парка охранные ловушки. Так это он после отбоя обещал. Развучал сбоку еще один голос, а к нам присоединился Змеевский. «Жаль, что так вышло. Мы вам свистели, свистели. В следующий раз договоримся о более надежном оповещении, когда пойдем в лабораторию». Пообещал Яцек, а я закашлялась. «Мне хватило и одного похода. Тут бы до первой сессии добежать. Вернее, дотянуть». «Эй, комарок, давай быстрее!» — крикнул Райт, который встал на скамью и наблюдал за нашей компанией с высоты. «Иду на рекорд!» — сообщила я сокурсникам и пошла в отрыв. И это было ошибкой. Девятые и десятый круги дались с большим трудом. Яцек со Змеевским тащили меня под руки. Вилка на бегу обмахивала какой-то веткой, а хомяки с поля подталкивали сзади. Так я добралась до финиша, упав в руки Джеру Райту. Тут проворчал что-то про невыносимую тяжесть то ли бытия, то ли моего характера. «Готовься, комарик, завтра будет полная программа с ударами», — пригрозил адепт Райт. «Судьбы?» — уточнила я и получила в ответ усмешку. «Ты всегда можешь передумать». «Не дождешься», — категорически отказалась я и упала в траву лицом. Друзья сели рядом, а Джер Райт гордо удалился в сторону общежития. Правда, он несколько раз спотыкался на ровном месте, а в траве мелькал змеиный хвост, и раздавалась дружная фырканье Потта. Похоже, звери нашли себе новое развлечение — боевого мага. Лиска, а ты ректору настойку приготовила?» — шепотом спросила Вилка. Вспомнив о ректоре, я подскочила, как ужаленная, позабыв о боли в ногах. «Ползу, вернее иду!» — простонала я, прощаясь с друзьями. — Ну, не поминайте лихом. — На всякий случай положила тебе в карман мармеладных паучков с червячками, — сообщила Вилка, — для поднятия настроения. Подруга зачем-то пробормотала мне вслед заклинание избавления от нечисти, а я обреченно поплелась к ректорскому коттеджу. — Мне не повезло. У входа столпились первокурсницы во главе с Ханкой Беде. Пришлось спрятаться в кустах и прислушаться к разговору. Я заметила, что Ханка держит поднос, уставленный сладостями, а ее подружки указывают на них, перебивая друг друга. «Скажи ему, что эти ватрушки испекла я по бабушкину рецепту, а пирожные корзиночки делала я. Правда, форма не слишком удачная вышла». «Если форма неудачная, забери», — приказала Ханка. «Я не понесу леру, ли испорченные продукты». Наконец студентки прекратили верещать, Адептка беды облизала ярко накрашенные губы, не иначе как расстаралась ради ректорского здоровья. Девушки спрятались за деревьями, а Ханка, пнув ногой дверь, пропела нежным голоском. «Ректор Тори, откройте, пожалуйста, я вам гостинчик принесла». «Кто?» — рыкнул из-за двери ректор, да так громко, словно стоял и ждал, когда кто-нибудь постучит. Мне даже стало его жалко. Томится, бедненький, весь день в заперти с фиолетовыми волосами, ждет на стойку, а тут тебе пирожные, отравленные под носами, носят. «Это адептка беды пояснила Ханка. «Идите в... в свой корпус, адептка беде, грозным голосом произнес Амадор Тори. «Я же просил меня не беспокоить». «А вы в пятый раз приходите!» «Но я полагала, я думала...» Попыталась возразить расстроенная Ханка. «Видимо, вам вредно много думать...» Глухо пробурчал ректор и рявкнул. «Если еще раз придете, влеплю строгий выговор». «Ой...» Ханка поджала губы, оставила поднос на крыльце и уныло потопала по тропинке подальше от ректорского коттеджа. Девицы выбежали из укрытия и окружили ее. «Ну, что там? Взял? Дверь открыл?» «Открыл!» — беззастенчиво соврала нахалка. «Такой бледный, едва держится на ногах!» «Это проклятие!» — сознанием дела произнесла рыженькая студентка. «Или кто-то сделал отворот, чтобы ректор никому не достался!» — трагическим голосом проговорила темненькая девица. «А может, может, он сохнет от неразделенной любви?» Ухнула еще одна дуреха. «У него вроде невеста есть. Страдает в разлуке, вот и заболел. Оба страдают». Девица прижала руки к груди, а я не удержалась от смешка. В данный момент невеста Лера Тори, то есть я, страдала, сидя среди колючих веток и дожидаясь, когда разойдутся поклонницы. А уж чтобы Амадор Тори по кому-то страдал, и вовсе трудно представить. Наконец девушки наохались и пошли к своему корпусу. Только Ханка все оборачивалась. Видимо, надеялась, что ректор заберет поднос. А я бы тоже не взяла, еще неизвестно, что они ему в эти пирожные подмешали. Выбралась из укрытия и постучала в дверь. — Что? Опять? — рявкнул ректор. — Не опять, а снова, — огрызнулась в ответ. «Это я, адептка комарик. Откройте!» Как ни странно, дверь тут же приоткрылась, а я юркнула внутрь. Ректора в коридоре не заметила. Интересно, кто тогда говорил и открывал дверь, которая, к слову, тут же захлопнулась? Вспомнила, что глава Академии силен в бытовой магии, и все встало на свои места. Похоже, дом напичкан всякими охранками, шумелками, говорилками и пугалками. «Да не стойте вы столбом, проходите уже в гостиную», – приказал ректорский голос. Я пошла на свет и вскоре оказалась в уютной просторной комнате. Ректор, как ни странно, не страдал, а удобно устроился в кресле, попивая чай и читая газету. Жаль, за ней не видно, какого цвета у него стала шевелюра. Подошла ближе, а Лер Тори властно приказал. «Показывайте, комарок, что вы там принесли». Амадор Тори опустил газету а я обомлела. Волосы были белоснежными, как и прежде, и даже брови с ресницами без фиолетового налета. Немного потемнели, конечно, но так даже лучше, оттеняют фиалковый цвет глаз. А с этими фиалковыми глазами очень красиво гармонирует нежно-лиловая прядь, которая упала ректору на лицо. «Это что такое?» — не смогла сдержать возмущение. Да, вы правы, это прядь ужасно, но я надеюсь, к утру исчезнет. Я не об этом, подлетев к ректору, с ужасом спросила, где ваши серебристо-фиолетовые волосы, а где лиловые брови? Где и сиреневые ресницы, а? Антидот сработал, довольно усмехнулся ректор. Указав на одинокую лиловую прятку, поморщился. Только эту даже вторая пилюля не взяла. «Вторая?» — поперхнулась я собственным негодованием. «Антидот сработал. Я целый день места себе не находила, переживала, как вы тут. Не потемнели ли, не стали ли полностью фиолетовым? И списала все тетради, достала из личных запасов лапку тысячелистниковой козявки. Можно сказать, от сердца оторвала. Варила вам настойки. Столько полезных образцов израсходовала, а вы... вы... «Могли бы предупредить, что уже не надо!» Ректор поднялся с кресла, нагло ухмыляясь. «Будет вам наука, как ночами бегать в лабораторию и варить не пойми что». «Кстати, вы мне так и не признались, что там делали». «Так это... Мы с подругой практиковались в зелье варенье. «Зачем же ночью? Неужели нельзя было днем позаниматься? Есть же дополнительное занятие». Днем нас не пускают. У магистра какие-то научные опыты, а для первокурсников дополнительные занятия только раз в неделю», — выпалила я, сдав с потрохами вредного преподавателя. «Ну а что? Мы же не по своей воле ночами по лабораториям шастаем». «Научные опыты, говорите?» — нахмурился ректор. «Ладно, с этим я разберусь. А теперь показывайте, что вы там принесли для изменения цвета». «Но вам же теперь не надо». «Я должен проверить, что вы намешали». «Считайте, это было вашей отработкой выговора». Вздохнув, полезла в сумочку и извлекла флакон с настойкой лимонного цвета. Ректор с сомнением посмотрел на подозрительную жидкость, открыл флакон и... поморщился. Потянула тухлятиной. «И это вы хотели в меня влить?» Возмутился ли Тори, поскорее затыкая флакон пробкой. «Ну, почему сразу влить? Втереть в вас волосы?» — заикаясь, произнесла я под строгим ректорским взглядом. «Зато цвет стал бы прежним. Я проверяла на образцах». «Цвет, может, и стал бы, но запах?» — скривился ректор. «Кто ж о запахе думает, когда волосы козявчатые? проворчала я. Чтобы убрать неприятный запах, стоило добавить листья хлорофитума или драцены. Сознанием дела проговорил ректор и передал мне флакон. «Так вы что, разбираетесь в растениях?» – удивилась я. «Вы же бытовой маг». «И не только. В свое время я окончил столичную магическую академию. Специализировался на магическом и бытовом праве. Но факультативом изучал и варенья, и боевую магию» и даже некромагию, хоть я и светлый маг. Я был прилежным учеником и круглым отличником. Не в пример некоторым, — с гордостью заметил ректор. «Только техника безопасности у вас хромает», — едва слышно добавила я. «Это да», — неожиданно согласился он. «Здесь я сам виноват. Нельзя было пить... в смысле вашу настойку». Собирался улечить вас на месте, да и на королевский антидот понадеялся. Я во все глаза смотрела на ректора. «Он что, согласился со мной? Признал свою оплошность?» «А почему вы тогда засели в коттедже, если вернули прежний окрас?» — спросила я, осмелев. Свет вернулся только к обеду. «Больно забористый у вас краситель получился». А раз уж отменил занятия, решил спокойно поработать дома». Ректор покосился на внушительную стопку книг. «Я заметила среди них и фолиант по управлению крупными магическими предприятиями, и педагогический справочник, и даже брошюру на стойки и их побочные проявления». «А почему?» – решилась задать новый вопрос, но, вероятно, хорошенького понемножку. «Идите уже, адептка комарок. Легонько подтолкнул меня к выходу ректор. «Так уж и быть, снимаю с вас второй выговор за осветлитель». Дверь сама по себе открылась, подул ветерок, и я не заметила, как оказалась за порогом дома. Вот что значит профессионал и бытовой маг. Теперь понятно выражение «ветром сдуло». Не успела я отойти от ректорского коттеджа, как из кустов вылезла ханка Беде. Как тебе удалось пролезть в дом к ректору, зашипела она. Чем ты его угощала? Вот же приставучая девица, ведь явно не учиться пришла в академию, только и делает, что бегает за ректором. Чужим женихом, между прочим. Вдруг вспомнила о Вилкинах паучках и на ум пришла гениальная идея. Я угощала Леру Торе особым деликатесом. Врешь, он ничего ни у кого не берет. — возразила Ханка. — Это у тебя не берет, потому что он пирожные не любит. Врала я и даже не краснела. А мне Лер Тори по секрету рассказал о своих пристрастиях. Вот, смотри, тут немного осталось. Хочешь попробовать? Извлекла из кармана несколько паучков, синюшных червячков, да еще вилка положила тараканов. Вкусные, наверное, шоколадные, судя по цвету. — А-а-а! — заверещала девица. «Ужас! Кошмар!» Про кошмар это она верно заметила. Папенька меня тоже так называл, когда я алхимичила в лаборатории. Вернее, несколько раз ее взрывала. «Они что, настоящие?» Склонилась над моей ладонью Ханка и поморщилась. Как я ее понимала. Выглядели вилкиной мармеладные паучки мерзко и очень натурально. «Свежак!» Подмигнула девица и поскорее убрала сладости в карман, а то и впрямь решит съесть. Вылавливала специально для ректора по его личной просьбе. Вот принесла перед отбоем, чтобы никто не видел. Сама понимаешь, вкус-то специфический. «У кого? У мертвых червяков?» — спросила позеленевшая студентка. «И у них, и у Лера Тори», подтвердила я. «Ладно, Ханка, я бы с тобой еще поболтала, но мне пора». Скоро от боя ректор просил еще навозных жуков собрать. Помахав обалдевшей девицей, я направилась к своему корпусу. А по дороге хихикала. Вот так и устраняются соперницы. Теперь вместо пирожных она принесет совсем другое угощение. Кусты рядом зашевелились. Показались смешные мордочки Васи и Бази. Пушистые друзья решили меня проводить, а я поделилась с ними лакомством. Жующие и довольные мы с пота добрались до парка. Звери побежали к себе, а я едва успела влететь в комнату. Раздался печальный звук горна, который чем-то походил на голодный рев матюши. В академии объявили отбой.